Силой мысли она ответила им, своим слугам, братьям и сестрам. — Я желаю поговорить с пришедшими! — Я желаю поговорить с пришедшими! Вокс-динамики гроба исторгнули невыразительное эхо ее безмолвных слов. Один из слуг подошел ближе к прозрачным стенкам амниотического вместилища, с почтением взирая на плавающую в ней оболочку. — Мой принцепс? Это говорил Лон, и хотя он нравился Зархии, он никогда не был ее любимчиком. «Здравствуй, Лон, где Валиан? Здравствуй, Лон, где Валиан?» «Мадератус Концамир должен вскоре вернуться из Улья, мой принципс. Мы думали, вы будете еще спать в это время? При таком-то шуме?» То, что осталось от ее лица, изобразило улыбку. «При таком-то шуме?» «Мой Принцепс, старты хотят войти?» «Я услышала, я знаю!» «Я услышала, я знаю!» «Каков будет ваш приказ, мой Принцепс?» Она вновь повернулась в воде, в своей грациозной манере, подобно морскому млекопитающему, несмотря на кабели, провода и шнуры, бегущие от механических генераторов саркофага к ее позвоночнику, голове и конечностям, Зарха была древней, сморщенной марионеткой в воде, безмятежной и улыбающейся. «Доступ дарован! Доступ дарован! Доступ дарован!» — одновременно произнесли двенадцать голосов. Потрескивающая булава осталась неподвижной, зависнув в дюйме от головы скитаря. Маленькая электрическая искорка с оружия. Лизнуло лицо солдата, заставив его отпрянуть. Доступ дарован! произнесли все они повторно. Гримальд дезактивировал Крозиус Булаву и отодвинул аугментированного солдата в сторону. Я был уверен, что вы это скажете. Путешествие через узкие коридоры и в поднимающихся лифтах было кратким, и вот рыцари оказались перед закрытой переборкой мостика. На палубу они попали, пройдя мимо множества молчаливых техноадептов. Зеленые линзы, заменявшие им глаза, вращались, сканируя и зловеще подражая человеческой мимике. Внутри Титана было темно, слишком темно, чтобы неизмененные люди могли там работать. Единственным светом были красные аварийные лампы, словно в бункере или на корабле но генетически улучшенные глаза хорошо видели в сумраке, даже без зрительных фильтров визоров в шлемах. У дверей, ведущих на командный мостик, не было стражи, и обе створки с лязгом скользнули в сторону. Артарион стиснул, украшенный свитком, на плечник Гримальда. «Вперед, брат!» Капеллан взглянул на воина, несшего его стяг, через серебряное лицо своего погибшего учителя. — Верь мне! Командный мостик был круглым отсеком с возвышением в центре, окруженным пятью из украшенными и снабженными массой кабелей тронами. В углах комнаты за панелями с сотнями кнопок, рычажков и циферблатов работали техноадепты в мантиях. Из двух больших окон открывался впечатляющий вид на улей. Гримальд вздрогнул, осознав, что смотрит на глаз бога машины. На главном возвышении стоял большой стеклянный резервуар. В его молочных глубинах плавала обнаженная старуха, чье тело было иссушено возрастом и бионическими протезами, необходимыми для того, чтобы поддерживать ее жизнь в таких условиях. Она смотрела через фасетчатые аугментированные глазные протезы, «Приветствую, Астартес!» — раздался голос из встроенных в гроб вокс-динамиков. «Принцепс майорис!» — Гримальд кивнул плавающий в жидкости старухи. «Это большая честь видеть тебя!» Последовала отчетливая пауза перед тем, как старуха ответила, хотя взгляд ее не отрывался от война. «Ты проницателен! Не трать время на галантность!» «Геральт Шторма просыпается, и скоро я должна буду идти. Говори же!» Один из пилотов Титана, отправленный в Хельсрич, сказал, что Инвигелата не пойдет на нашу защиту. Вновь пауза. «Это так. Я командую третьей частью Легио. Остальные уже направились на защиту региона Хемлок Многие с твоими братьями, саламандрами. Ты пришел просить меня...» а моей части могущественной инвигелаты. Я не прошу, принцепс, я пришел увидеть тебя своими собственными глазами и просить тебя лицом к лицу сражаться и умереть рядом с нами. Сморщенная женщина улыбнулась, выражение ее лица было одновременно по-матерински мудрым и удивленным. «Но ты еще не завершил задуманную миссию, Астартес!» «Это как?» На этот раз пауза была дольше. Старуха рассмеялась внутри своего наполненного жидкостью резервуара. «Мы! Не лицом к лицу!» Рыцарь потянулся к вороту брони, разъединяя печати. Без шлема запах священных масел и химическая вонь, заполняющая гроб жидкости, оказались намного сильнее. Первые ее слова были столь неожиданными, что я не знал, как реагировать. «У тебя очень добрые глаза!» Ее собственные глаза давным-давно извлечены из головы, а глазницы наполнены этими выпуклыми линзами, которые двигаются, следя за мной. Я не могу вернуть ей комплимент и не знаю, что еще можно сказать. Поэтому ничего и не говорю. «Как твое имя?» «Гримальт из черных храмовников. Теперь мы с тобой лицом к лицу, Гримальд из черных храмовников. Ты оказался достаточно смелым, чтобы прийти сюда и открыть мне свое лицо. Я знаю, сколь редко капеллан открывает лицо кому-либо не из своего братства. Спрашивай, что ты пришел спросить, и я отвечу». Я подошел ближе и приложил ладонь к поверхности резервуара. Его вибрация соединилась с резонансом моей собственной брони. Я чувствую взгляд слуг механикус на мне, на моем темном керамите, и их взгляд выражает желание коснуться произведения искусства, которым является боевая броня Стартес. Я смотрю в механические глаза Принцепс, пока она плавает в молочных водах. «Принцепс Зарха! Хельсрич! Взывает к тебе!» «Придешь ли ты?» Она вновь улыбается, словно слепая старушка с гнилыми зубами и прижимает ладонь к моей руке. Лишь толстое стекло разделяет нас. «Инвигелата! Придет!» Семь часов спустя люди в городе услышали далекий механический гул, доносившийся из пустошей. Он эхом прокатился по улицам заставив похолодеть кровь в жилах каждого в улье. Бродячие собаки залаяли в ответ, словно почуяв неподалеку крупного хищника. Полковник Саррен вздрогнул, хотя на лице его застыла улыбка. Красными от недосыпания глазами он оглядел собравшихся командиров. геральд Шторма! Пробудился!» промолвил он. Через три дня... Как и было обещано, город сотрясла поступь бога машин. Машины-инвигелаты приближались, и громадные ворота в северной стене широко распахнулись, приветствуя их. Гаримальт и командующие Улья, смотрели на это с наблюдательной площадки. Рыцарь движением век активировал руну на ретинальном дисплее, получая доступ к закодированному каналу. «Доброе утро, принцепс!» — мягко промолвил он. «Добро пожаловать, Фельсрич!» Вдали движущийся собор-крепость медленно и степенно прокладывал себе путь через кварталы города. «Приветствую, капеллан!» Голос старухи был низким от едва сдерживаемой энергии. «Знаешь, я родилась в Улье, подобном этому!» «Тогда будет вполне справедливо, если ты умрешь здесь, Зарха!» «Ты так думаешь, рыцарь «Ты видел меня сегодня?» Гримальд смотрел на далекого еще Геральда Шторма, такого же высокого, как окружавшие его башни. «Не увидеть тебя просто невозможно, Принцепс! Убить меня тоже невозможно! Помни это, Гримальд!» Ни один человек прежде не осмеливался именовать его так фамильярно. И впервые за много дней рыцарь улыбнулся, Город был, наконец, запечатан. Хельсрич был готов. И когда пришла ночь, Небо охватил огонь. Глава 5: Пламя в небесах. В былые славные времена Он назывался Пречистые помыслы. Это ударный крейсер, построенный на небольшом мире кузне Шевелары, был дарован ордену призрачных волков Адептус Астартес. Он пропал вместе со всем экипажем, захваченный ксеносами за 32 года до Третьей войны на Армагеддоне. Когда громадная, бесформенная мишанина обломков и пламени прорвала слой облаков над укрепленным городом, сирены по всему улью вновь истошно завыли. Эскадрилья истребителей под командованием кортена Барасата доложила по воксу о неспособности вступить с ним в бой. Ласпушки и длинноствольные автопушки молний не могли причинить ему никакого урона. Эскадрилья унеслась прочь, когда объятый огнем корабль вспорол небеса. Тысячи солдат на своих помостах смотрели, как горящая громадина с ревом пронеслась над ними, Сам воздух дрожал физически ощутимой вибрацией от бренчания слишком долго работавших и теперь умиравших двигателей. Окрасив городские стены багровым заревом, причистые помыслы ровно через 18 секунд закончил жизнь, украсив новым шрамом исколеченное войнами лицо Армагеддона. Хельсрич содрогнулся до основания, когда крейсер врезался в землю. Понадобилось еще две минуты, чтобы от причиненного урона выключились завывающие двигатели. Несколько разгонных ускорителей все еще изрыгали ревущую плазму и огонь, словно не знали, что теперь оно наполовину погребено в серых песках, ставших ему могилой. Но вот, двигатели отключились, пламя улеглось, и, наконец, воцарилась тишина. Причистые помыслы погиб. Его останки разбросало по пустошам Армагеддона. «Судно, зарегистрированное как причистые помыслы», прочел полковник с инфопланшета, собравшимся в комнате совета. «Корабль Астартес, ударный крейсер, принадлежавший призрачным волкам», оборвал его Гримальд Через звук с динамики Голос рыцаря казался резким и сухим, не выдававшим никаких эмоций. «Черные храмовники были с ними до самого конца!» «В каком смысле до самого конца?» — спросила кириатиру «Они погибли в битве при Вородоне, одиннадцать лет назад. Их последние отряды были уничтожены тиранидами!» Гримальд закрыл глаза и на мгновение погрузился в воспоминания. Вородон, кровь Дорна. Это было прекрасно. Не было еще столь чистого боя. Враг был бесчисленным, бессердечным, безжалостным, абсолютно чужеродным, в высшей степени ненавистным и не имевшим права на существование. Рыцари пытались воссоединиться с последними из воинов братского ордена. Но жестокие и пронырливые враги были неустанны в своей свирепости. Волны их когтей и крюков разбились о две группы астартес, но отделили их друг от друга. Волки сражались исступленно. Вородон был их родным миром, их домом. Наполненные отчаянием крики астропатов пронеслись по варпу за недели до этого сражения когда их монастырь-крепость был захвачен врагом. Гримальд был там до конца. Последняя горстка волков, их мечи разбиты, а болтеры без снарядов выплевывали литоней ненависти по воксканалу, который делились черными храмовниками. Какая это была смерть! Они в песне выплескивали на врага свою ярость, даже когда их убивали. Гримальд никогда не забудет. Последние минуты Ордена, одинокий воин, ужасно израненный и стоявший на коленях под штандартом Ордена, держал его гордо и прямо, даже тогда, когда ксеносы толпой накинулись на него. Знамя Ордена не могло коснуться земли, пока в живых оставался хоть один волк. Такой момент, такая честь, такая слава, что вдохновляет воинов и заставляет помнить твои дела до конца их собственных жизней, и дает силы сражаться еще яростней, в надежде удостоиться столь же великолепной гибели. Гримальд выдохнул, с раздражением и неохотой возвращаясь к реальности. Какой же грязной будет эта война по сравнению с той? Сарен тем временем продолжил. Последний рапорт сообщает о 37 вражеских кораблях, прорвавших блокаду. 31 был уничтожен орбитальной защитой, 6 разбились о поверхность планеты. «Каково положение боевого флота Армагеддона?» — спросил рыцарь. Держится, но теперь мы располагаем более точными сведениями о численности врага. План орбитальной войны был рассчитан на 4-9 дней, но от него отказались 30 минут назад. Это самый большой флот зеленокожих, с которым когда-либо сталкивался Империум. Потери флота приближаются к миллиону. В лучшем случае у нас в запасе еще день или два. Трон Императора!» Потрясенно прошептал один из полковников ополчения. «Сосредоточьтесь на разбившемся корабле!» предостерег Гримальт. Тут полковник сделал паузу и обратился к рыцарю. «Я считаю, что здесь все в порядке, реклюзиарх!» горско выживших зеленокожих не рискнет напасть на город. Они должны быть совершенно безумными, даже по меркам орков, чтобы решиться на такую авантюру». «Считайте, что лучше позволить этим присоединиться к их собратьям, когда основные вражеские силы окажутся на планете», — раздался мелодичный голос Кири и Тиро. «Горстка врагов не изменит положение», — указал Саран. «Мы все видели, как рухнули помыслы». «Немногие из его команды смогли выжить!» «Я сражался с зеленокожими прежде, сэр!» «Встрел майор Райкин! У них шкуры! Крепче, чем у болотной ящерицы! Обещаю вам! Выживших будет очень много!» «Отправьте Титана!» Комиссар Фальков улыбнулся, но без всякого веселья, и в комнате воцарилось молчание. «Я не шучу! Отправьте Титана уничтожить обломки! Вдохновите людей!» «Дайте им убедительную победу перед тем, как начнется настоящая битва. Моральный дух у Стального легиона, в лучшем случае посредственный, среди ополчения он еще ниже, а у новобранцев так и вообще едва ли присутствует. Так что отправьте Титана, нам нужна первая кровь в этой войне». «Ну или по меньшей мере, пусть истребители Баросата проверят район на наличие жизни», добавила Тиру прежде чем отправлять за городские стены войска. Во время этих предложений Гаримальд не проронил ни слова, и именно его молчание в конце концов заставило разговоры стихнуть, а присутствующих повернуться к рыцарю. Реклюзиарх поднялся на ноги. Несмотря на неспешность его движений, сочленение брони издавали низкий гул. «Комиссар прав», — сказал он. «Хельсричу нужна убедительная победа! Необходим подъем боевого духа у людей!» Саран нервно сглотнул. Никому вокруг не понравилось, что Гримальд указал на разницу в происхождении между обычными людьми и генетически усовершенствованными Астартес. «Пришло время моим рыцарям вступить в игру!» — продолжил реклюзиарх. Его низкий, бархатный голос, проходя через шлем, превращался в механический рык. «Людям нужна первая кровь, и мои рыцари жаждут ее. Мы дадим вам первую победу». «Как много стартас вы возьмете?» спросил Саран после минутного раздумья. «Всех!» Полковник побелел. «Но вам точно не нужно!» «Конечно нет, но необходима впечатляющая демонстрация имперской мощи. Я ее обеспечу!» «Мы можем сделать даже лучше!» — встряла Кирия. «Если ваши войны достаточно долго простоят в боевом порядке, прежде чем покинуть город, чтобы мы организовали прямую пик-передачу на все зрительные терминалы в Хельсриче!» Она умолкла, довольно улыбнувшись. Фальков грохнул кулаком по столу. «Тогда давайте начнем! Первый удар за черными рыцарями!» Тонкая, неприятная ухмылка появилась на его лице. Если уж это не разожжет пламя в сердцах людей, то ничто не разожжет».